Дверь отворилась, и я узким коридором прошел к трапу. Люк, запертый накануне, был открыт. Я вышел на палубу. Недленд с Канцелем уже ожидали меня там. Я спросил, как они провели ночь, но они ничего не помнили. Соснув вчера тяжелым сном, оба друга очнулись только нынче утром и, к своему удивлению, в своей каюте. Наутилу с нем и таинственным по-прежнему. Мы шли в открытом море с умеренной скоростью. На борту не чувствовалось никакой перемены. И напрасно Натленд впивался глазами в горизонт океан, был пустынен. Канадец не заметил на горизонте ни паруса, ни полоски земли. Дул крепкий западный ветер. Утилус переваливался с волны на волну. Запавшись кислородом, Наутилус опять нырнул под воду метров на 15. В случае необходимости судно легко могло всплыть на поверхность. Кстати сказать, в тот день, 19 января, маневр этот против обыкновения повторялся неоднократно.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 Я снял повязку. Раненый глядел на меня широко раскрытыми глазами, и пока я его разбинтовал, не издал ни единого стона. Рана была ужасна. В черепной коробке, пробитой каким-то тупым орудием, образовалось зияющее отверстие, в которое часть мозга выходила наружу. Сгустки запекшейся крови в результате многочисленных кровоизлияний превращали разможженную мозговую ткань в красноватую кашицу. Тут наблюдались одновременно явления контузии и сотрясения мозга. Дыхание больного было затрудненным, лицо временами искажалось судорогой. То был характерный случай воспаления мозга с явлениями паралича двигательных центров. Я пощупал пульс. Сердце работало с перебоями, пульс порою пропадал. Конечности уже начинали холодеть. Человек умирал, и ничем нельзя было предотвратить роковой конец. Я наложил на рану свежую повязку, оправил изголовье. Обернувшись, я спросил капитана Немо, каким орудием нанесена рана. «Не все ли равно?» — уклончиво отвечал капитан Немо. От сильного сотрясения сломался рычаг машины. Удар пришелся по голове этого человека. «Ну, как вы находите больного?» Я колебался ответить. «Вы можете говорить», — сказал капитан, — «этот человек не знает французского языка». Я еще раз посмотрел на раненого и сказал, «этот человек умрет часа через два». «И ничто не может спасти его?» «Ничто». Рука капитана Немо сжалась в кулак, слезы выступили на глазах. Я не думал, что он способен плакать. Несколько минут я не отходил от раненого. Электричество, заливавшее своим холодным светом смертный одор, еще усиливало бледность лица умирающего. Я вглядывался в это выразительное лицо, изборожденное преждевременными морщинами, следами невзгод и, возможно, лишений. Я ждал, что тайна его жизни раскроется в последних словах, которые сорвутся с его холодеющих уст. — Вы свободны, господин Аронакс, — сказал капитан Немо. Я оставил капитана одного у постели умирающего и вернулся к себе, чрезвычайно взволнованный этой сценой. Мрачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал дурно, просыпался часто. Мне все слышались чьи-то тяжкие вздохи, похоронное пение. Не читались ли молитвы по усопшему на чужом мне языке? На рассвете я вышел на палубу. Капитан Немо был уже там. Увидев меня, он подошел ко мне. — Господин профессор, — сказал он, — не угодно ли вам принять сегодня участие в подводной прогулке? — Вместе с товарищами? — Если они пожелают. — Мы к вашим услугам, капитан. В таком случае будьте любезны надеть скафандр. — Об умирающем или умершем ни слова. Отыскав Недленда и Канцеля, я передал им приглашение капитана Немо. Канцель обрадовался предстоящей прогулке, и канадец на этот раз охотно согласился принять в ней участие. Было 8 часов утра. В половине девятого, облачившись в скафандры, запасшись резервуарами руки роля, электрическими фонарями, мы тронулись в путь. Двойная дверь распахнулась, и мы с капитаном Немо во главе под эскортом двенадцати матросов вступили на глубине 10 метров под водою на каменистое дно, на котором отдыхал Наутилус. Легкий в начале уклон дна завершился впадиной с глубинами до 15 сажений Грунт дна под поверхностью Индийского океана резко отличался от грунта под Тихоокеанскими водами, где мне довелось побывать во время своей первой подводной прогулки. Тут не было ни мягкого песка, ни подводных пререй, ни зарослей водорослей. Я сразу же узнал волшебную область. Это было коралловое царство». Среди кишечно полостных класса коралловых полипов, подкласса восьмилучевых кораллов, особенно примечательны кораллы из отряда горгониевых, рогатых кораллов, как то горгони белый коралл и благородный коралл. Коралловые полипы – занятные существа, их относили поочередно к минералам, к растительному и к животному миру.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 Свет наших фонарей, играя на ярко-красных ветвях коралловых деревьев, поражал изумительные световые эффекты. Мне казалось порою, что все эти уплощенные или цилиндрические трубочки колышутся от движения воды, и мною овладевало искушение сорвать их свежие венчики с нежными щупальцами, только что распустившиеся или едва начинавшиеся распускаться. Мимо нас, касаясь их своими плавниками, точно птицы крыльями проносились легкие рыбы.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 Какое непередаваемое зрелище! Зачем не могли мы поделиться впечатлениями? Зачем были мы в этих непроницаемых масках из металла и стекла? Зачем наш голос не мог вырваться из их плена? Зачем не можем мы жить в этой водной стихии, как рыбы или еще лучше, как амфибии, которые живут двойной жизнью, привольно чувствуя себя и на суше, и в воде?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 Яма становилась все длиннее и шире, и вскоре стала достаточно глубока, чтобы вместить человека. Тогда подошли носильщики. Тело, обернутое в белую вессоновую ткань, опустили в могилу, полную воды. Капитан Немо и его товарищи, сложив руки на груди, преклонили колено, а мы все трое склонили головы. Могилу засыпали обломками выкопанного грунта, и над ней образовалась невысокая насыпь. Когда все было кончено, капитан и его товарищи опустились на одно колено, подняли руки в знак последнего прощания.